брякавшие по мостовой передвижные клетки с пленницами, которые мы тащили с парнишкой, решил, что пока мне там лучше не появляться. Во избежание, так сказать. Вообще, с этим моим новоприобретенным имуществом возникла такая забавная ситуация. Коль это мои трофеи, то я должен был заплатить трофейный сбор. Если уж девушки как часть трофеев достались мне». Только вот местные ушлые чинуши пленец оценили в очень уж кругленькую сумму, особенно светлую эльфарку и архидемонессу. Почти девятьсот тысяч золотых за всех троих вышло. Увидев указанную цифру, сановник так обрадовался, что даже не сразу смог озвучить мне полученную сумму пошлины. Ведь чтобы закрыть ее, мне бы пришлось оставить тут в залог, как минимум, светлую эльфарку да еще добавить и практически все захваченное имущество у советника и его телохранителей. Правда, я взял и так капитально испортил этому небольшому человечку самый удачный день в его жизни, когда вытащил из сумки, доставшейся мне вместе с нею и деньгами, что там лежали, к где была прописана сумма, в которую обошлись Глумису все три девушки. А советник, похоже, безбожно доил торгашей, ведь цифра, которая была указана в купчей, оказалась значительно ниже оценочной стоимости, которую назвали мне за рабынь. И что самое забавное, никто ее проигнорировать или сказать, что она поддельная, не мог. Купчая была магически заверенным документом. Так что всех девушек я выкупил за 45 тысяч, И хотя сумма, тем не менее, получилась все равно достаточно большая, она далеко не такая внушительная, какой была первоначально. И только благодаря этому я смог покрыть ее всего лишь стоимостью трех доспехов и оружия, что мне достались от телохранителей. Так что сейчас я развернулся и двинул в сторону квартала развлечений со всем доставшимся мне имуществом. А «Малый?» — спросил я по пути у пацаненка из бедного района что согласился мне помочь. «Знаешь какую-нибудь надежную гостиницу, где не будут задавать лишних вопросов?» «Да», — практически сразу ответил тот. «Я там подрабатываю иногда. Это небольшая таверна, она принадлежит хромому кнулу. Там несколько дороже, чем во всех остальных заведениях, но зато старик-гном никогда не лезет в дела своих постояльцев. К тому же на него работает несколько бывших стражей, которые неплохо справляются с ролью вышибалы охранников. Так что там одно из наиболее спокойных мест на рынке. Но и кормят там, как мне говорили, очень неплохо. Но это лишь с чужих слов, сам я этого не знаю. И парень показал свой дырявый карман. Дороговато для нас. Понял, сказал я ему в ответ, после чего согласился с характеристикой данной парнишкой предложенному заведению. А гостиница нормальная веди туда». «Тогда нам нужно немного вернуться назад», — ответил мне мальчишка. «Там будет проход», — и он указал рукой в нужную сторону. «И мы как раз пройдем в гостиницу заднего двора». После чего, немного подумав, он добавил. «Да и заметят нас так гораздо меньше людей». И он указал на клетки с пленницами. «А то больно приметный груз», — заулыбался он. «Так и есть», — пробормотал я себе под нос наблюдая за тем, как несколько подозрительных личностей очень уж заинтересованно наблюдают за мною из толпы зевак, которые крутились поблизости. Так что я вполне одобрил предложение парнишки. Если нас будет видеть как можно меньше народа, то нам это пойдет только на пользу. Мальчишка кивнул, и мы потопали с ним в нужную сторону, и уже через десять минут были на месте. Что плохо? Те подозрительные личности, которых я заметил еще возле ресталища, также последовали за нами. Но, не доходя до гостиницы, они тормознули и отошли куда-то в сторону. Там вроде, судя по карте, было какое-то питейное заведение. Мы же прошли в ворота таверны, куда и привел нас паренек. Что мне понравилось, так это то, что даже тут, на заднем дворе, у входа, нас встретил один из охранников но его сразу предупредил парень, как только мы вошли во двор гостиницы. «Я к вам постояльца привел», — только и сказал он. Тот лишь молча кивнул, пропуская нас внутрь, после чего спокойно осмотрел нашу неподъемную ношу, которую мы прикатили вместе с собой, и порекомендовал. «Можете их пока поставить в амбар». И он, указав на то, о чем говорит, кивнул в сторону клеток с девушками. Там, конечно, не очень удобное место, зато в глаза бросаться не будут так сильно, как сейчас, если их оставить прямо посреди двора. После чего охранник выдал мне достаточно большой ключ, а дверь прямо. Спасибо, поблагодарил я каменного тролля. Видимо, он как раз из тех бывших стражников, о которых говорил мальчишка. Кстати, надо было спросить имя пацаненка. Сделал я себе заметку на память и решил пригодится даже для общения». Между тем охранник все так же равнодушно пожал плечами и махнул мне рукой в нужном направлении, указывая на двери действительно большого амбарного строения. «Мол, не задерживайтесь и не отсвечивайте на проходе». Эти мысли так и читались в его взгляде. Я еще раз кивнул, и мы протащили клетки в указанный нам амбар. «Так», — сказал я мальчишке, и сразу спросил. «Тебя как зовут?» «Дюрк», — слегка удивившись, ответил тот. «Будем знакомы, Дюрк», — проговорил я и добавил. «Я — Лекс». Тот кивнул мне и произнес. «Я знаю, нам о вас уже...» — рассказал Герц, «Я поэтому и остался следить за вами, там, на полигоне. Вдруг бы вам потребовалась какая-то помощь? Хотя нам и сказали почему-то не вмешиваться в ваши дела, если вы сами не попросите об этом». Даже если будет казаться, что у вас совсем все плохо и выхода никакого нет. Я несколько озадаченно посмотрел на него. А кто сказал? Мне действительно было интересно. Кто предупредил малолеток, чтобы те не влезали в мои авантюры? Дроу, который к нам приходил. Ну, а Герс его слова передал уже нам. М -м -м, интересно. Пробормотал я, после чего посмотрел на парня и спросил у него. — Ну, а ты почему все же решил, что мне может потребоваться какая-то помощь? Ведь ты сам об этом сказал. — Но, протянул он, — там был советник, глумец, со своими телохранителями. И даже мне известно, насколько они опасные люди. Вот я и остался. Вдруг бы вам все же потребовалась какая-то помощь? Я видел, что меня вы заметили еще, когда вас притащили. Вы задержали на мне ненадолго свой взгляд. Наблюдательность парнишки меня удивила. «Интересно», — проговорил я и, задумчиво, осмотрев его с ног до головы, уточнил. «И ты бы постарался помочь?» «Нет, что вы», — замахал руками Дюрк. «Я прекрасно оцениваю свои возможности». Но Герц сказал, «Кому можно обратиться, если нам будет грозить серьезная опасность?» «Я и собирался уже бежать за названными людьми, но не потребовалось». Все и так закончилось очень быстро. И он, пожав плечами, показал в сторону клеток. Даже более чем. Понятно, протянул я. После нашего короткого разговора я понял, что парнишка рассказал мне достаточно, а потому продолжил с того места, на котором остановился. Дюрс, я пока пойду, договорюсь с хозяином, а ты пригляди за моим имуществом. И вот, я протянул ему обещанные пять золотых как договаривались после чего я зачерпнул не глядя еще одну горсть а это уже от меня за твое желание помочь парень не стал как то жеманничать и отнекиваться а довольный убрал деньги к себе в небольшой кошелек а тот упрятал поглубже в свою затасканную и всю в заплатках одежду Нужно обеспечить их нормальной одеждой, коль мы теперь взяли на себя заботу о них, хотя и эту придется оставить. Но пускай они к ней относятся как к рабочей униформе, которую время от времени придется использовать, подумал я, глядя на него. — Спасибо! — между тем ответил мне мальчишка. — Я присмотрю тут, не переживайте. Я же передал ему ключ от амбара и сказал, запрись изнутри, я, когда приду, дам тебе знать. «Сделаю», — только и кивнул тот. И как только я вышел наружу, за мною сразу же закрылись двери, и я услышал звук запираемого замка. «Ну все, можно идти устраиваться», — решил я, направляясь к служебному входу, ведущему в гостиницу. Планета Ариана, Империя Ларгот, столица Парна, черный рынок, какая-то гостиница в квартале развлечений. По времени черного рынка вторая половина дня. Примерно в то же самое время. — Ты уверен, что мы с ним справимся и сами? — спросил худой и высокий чел у массивного огра. — Нет, конечно же, — ответил тот. — Ты же видел, что он в одиночку разделался с тремя каргами того мага. И хоть там сплошное везение и удача, но и она простому фраеру сопутствовать не будет. «Так что нам в любом случае нужна кое-какая помощь». И говоривший посмотрел на остальных членов своего отряда, еще двух человек, тролля и одного орка. «Нет, нас точно мало. И тут нужен кое-кто получше, чем простой боец». После чего он поглядел в сторону худого человека. «Так ты уверен, что они пошли в таверну к хромому Кнулу?» «Да», — закивал тот. — Через этот проулок можно выйти или к стене, где ничего нет, или на задний двор его гостиницы. — Хорошо, — протянул Огр, — следите, чтобы они оставались там и никуда отсюда не вышли. — Ты, и ты! — ткнул он еще в пару фигур. — Обойдите это здание с другой стороны и следите за главным входом. — Ты же видел этого везунчика, которому достался наш товар? — это Огр спросил у Орка. Угу. «Помню его», — согласился тот. «Тогда точно узнаете». И махнул им рукой и сам же проговорил. «Я сейчас кое-что проверю». После чего Огр, даже не ожидая никакого ответа, метнулся вперед и, сделав несколько шагов, буквально растворился в воздухе, полностью исчезнув на фоне стены. Куда он? Посмотрел худой на остальных оставшихся членов их небольшой банды. «Не лезь!» только и пробасил ему в ответ тролль. «Ты новенький! Балс всегда знает, что делает!» А буквально через минуту вернулся Огр и приказал одному худому челу. «Беги за нашими, мы скоро начнем. Сам оставайся там и будь на стрёме. Если они решат покинуть гостиницу, со всех ног неси сюда. Если чел выйдет один или с пацаном, но без нашего товара...» то тоже беги сюда и сообщи нам. Будем считать, что ему тогда повезло. Тот кивнул и, не задавая вопросов, скрылся за поворотом. Решил, как нам попасть внутрь, только и уточнил у их главного тролль. — Да, — кивнул Балс в ответ, после чего что-то прикинул. — Вы сейчас оставайтесь здесь, я схожу за ней. Приглядывайте за улицей. Вернусь обратно. Благо мы остановились тут не так и далеко. — Да, — удивился тролль, — а я этого и не понял. На что Огр лишь махнул рукой в извечном жесте «забудь» и быстрым шагом, развернувшись, пошел в глубину квартала развлечений. Но идти ему было не очень далеко. Планета Ариана — Империя Ларгот, столица Парн, черный рынок, Какая-то гостиница в квартале развлечений. По времени черного рынка вторая половина дня, пять минут спустя. Они внутри, сообщил тролль-угру, как только тот появился перед ними. Но сейчас он был не один. На цепи позади него, еле передвигая ногами, шел какой-то непонятный, в накинутой на него мешковине, которая скрывала как лицо, так и тело неизвестного. По фигуре даже было непонятно, мужчина там или девушка, может, ребенок. Хотя нет, точно не мужчина. Слишком невысокая и худая была фигурка. Тем более и в разговоре между Балсом и людьми из его отряда один раз промелькнуло упоминание того, что это какая-то она. Так что там была или очень худая девушка, или девочка, но почему ее закрыли мешковиной? так и оставалось непонятным. Между тем Огр махнул своим рукой и, не говоря больше ни слова, просто дернул цепочку, и их пленница, сделав два небольших шажка, запнулась за торчащий камень и начала заваливаться вперед. «Осторожнее!» — взволнованно закричал один из тех, кто находился ближе всего к пленнице. Люди, а это были взрослые мужчины, будто увидев свою смерть, мгновенно шарахнулись в разные стороны от свалившейся девушки. Стало заметно, что она ходит босиком, причем ее ноги все сбиты в кровь, по крайней мере, та их часть, что была видна сквозь мешковину. Вот девушка шевельнулась. — Жива! — только и проворчал Огр и потянул цепочку, которая, видимо, удерживала их пленницу где-то в районе шеи. Девушка с трудом подняла земли. Было странным и то, что она ни разу не издала ни одного звука. «Идемте, времени у нас немного», — только и проворчал недовольный Балс, когда его пленница встала на ноги. В этот раз они хоть и торопились, но учитывали плачевное состояние девушки и то, что она шла практически на ощупь, не видя дороги перед собой. А потому двигалась не так резво, как перед этим. И было непонятно, то ли они жалеют свою пленницу, на что вряд ли можно было рассчитывать, то ли они просто боятся, что она при очередном падении может кого-то задеть, и это было больше похоже на правду. Но почему это так пугало их? «Мы на месте», — только и пробормотал Балз, После чего подкрался к двери и слегка приоткрыл ее. Стало понятно по его действиям, что он ни о чем не договаривался с охранником, коль сейчас старался тайком пробраться во двор и не потревожить того. Но тогда зачем он сюда бегал в предыдущий раз? Однако буквально через мгновение стало понятно, что он тут делал. Так охранник, как и раньше, справа от ворот, только и пробормотал он. Тогда и Огр очень осторожно приблизился к девушке, которая безучастной куклой стояла чуть позади него. «Отходите!» — приказал он своим. Те быстро сделали по 5 шесть шагов назад. Балс же присмотрелся к тому, как закутана в мешковину девушка, после чего резко сдернул неизвестно откуда взявшимся железным крюком правый рукав с худенькой ручки неизвестной. Обычной худой светлой девичьей руки с длинными тонкими пальцами и практически просвечивающей кожей и сделал он это так грубо что вдоль всей руки появилась рваная красная царапина которая начала мгновенно кровоточить если приглядеться то таких царапин но уже давно заживших на тоненькой ручке девушки было несколько после чего он этот же крюк упер в спину своей пленницы несколько распустил цепочку примерно прикинув, на какое расстояние от него девушка должна отойти, после чего махнул в сторону ворот одному из своих. «Давай, только осторожно!» И он показал на обнаженную руку девушки. Ему кивнул орк. Он по большой дуге обошел пленницу и остановился около двери. После чего стал разгибать пальцы, давая обратный отсчет. Было видно, что для них это вполне отработанная и привычная процедура, хотя и несколько странная. «Три!» — прошептали губы орка, и он резко распахнул ворота. Одновременно с этим Огр затолкнул туда девушку своим крюком, что упирался ей в спину, уже совершенно не заботясь, упадет она или удержится на ногах. Но нет, он, оказывается, предусмотрел и это. Когда бедняжка начала заваливаться вперед, Балс начал тянуть за эту цепь, на которой он ее и удерживал, и это не позволило ей упасть лицом на землю. Как раз в этот момент к ней подскочил тролль-охранник. «Стоять!» — закричал он и схватил девушку за руку, что была обнажена. Теперь стал понятен и расчет Огра, и его приготовление. Их пленница должна была оказаться к троллю нужной стороной, чтобы он схватил ее как раз за правую руку, при этом не заметив того, что ее удерживают на цепи. И он этого не заметил, а сделал все, как и рассчитал балз. «Входим!» — распорядился Огр, будто он теперь совершенно не сомневался, что охранник-тролль им будет не опасен. А вот они осторожно входят через ворота во двор. Главарь этой банды отталкивает девушку своим крюком вперед, теперь он и сам старается не приближаться к ней. Так, а где охранник? Никого живого поблизости не наблюдается. О присутствии тут еще пару мгновений назад крепкого и сильного тролля напоминает лишь кучка истлевшего праха, который лежит на земле в перемешку с доспехами и каким-то оружием. И если приглядеться, то можно было понять, что доспехи эти когда-то принадлежали тому троллю, что и служил в местной охране. Между тем Огр и его отряд выдвинулись дальше. — Перекройте ворота, запрети их! — приказал он парий-человек, после чего поглядел на своего подчиненного, не слишком крупного тролля. — Заблокируй пока двери, ведущие в таверну. — Делаю... Только ответил тот и, быстро, перебирая ногами, посеменил к двери, виднеющейся в стене дома. Так, отдал следующее распоряжение Огр, вы к Амбару, они должны быть там. Демоницу я точно чую в той стороне. Сильна, паскуда, все еще наш подарок ее не раздавил. Ну да ладно, теперь у меня будет больше времени. Да и еще я кое-что нашел, что можно будет попробовать. И он похлопал по небольшой сумке, что была перекинута у него через плечо. Никто ему ничего не ответил. Все аккуратно, обойдя по кругу стоящую чуть дальше девушку, приблизились к амбару. — Дирк, проверь! — приказал Огр, обращаясь как раз к тому самому Орку. Тот подошел ближе к двери и присел на корточке. — Слушай! — поднялся он на ноги и повернулся в сторону Огра. — Там только пацан до телеги с пленницами. — Чела в амбаре нет. И он еще раз посмотрел на следы, потом огляделся вокруг. — В гостинице. Заметив что-то на земле и показав в нужную сторону, добавил орк. — Этот чел сейчас в гостинице. После чего, что-то прикинув, а потом пару раз, нажав на землю и пройдя по траве в паре мест, орк задумчиво проговорил. — И нет его уже минут пять-десять или около того. И, обернувшись в сторону главаря, он уверенно сказал, «Он с минуты на минуту должен вернуться. Его товар тут, он его вряд ли тут оставит без охраны на оставшееся время. А потому он сейчас придет или один, или с теми, кого он нанял. Но так как к нам все еще не принесся дрыщ, то, скорее всего, один. В гостинице он охрану точно не найдет». Балс быстро сообразил чем это может им грозить, и потому мгновенно поменял свои планы. «Разблокируй двери», — приказал он троллю, показав в сторону гостиницы. Сам стал пихать крюком девушку по направлению выхода из гостиницы. За амбар он не переживал, там осталось двое его людей. И только Огр успел подвести девушку к выходу из таверны, как стоящий возле нее тролль очень негромко для его габаритов произнес, Кто-то приближается и сам сделал несколько шагов в сторону, а потом и вовсе отошел назад. Это же сделал и Орк, который находился чуть в стороне. Теперь все люди Балса оказались за его спиной. Между ним и дверьми находилась лишь их пленница. Тот, оглядевшись вокруг, проверил, где и кто находится, после чего снял со своего пояса какое-то странное приспособление, и прижала его к шее девушки. Не проходит и секунды, как оно раскрывается и фиксирует ее голову в определенном положении. Ну, мы готовы, только и пробормотал Огр, цепляя своим крюком мешковину со стороны затылка девушки, а потом сдергивая ее с головы пленницы. Опять царапина на затылке, но Балса не забосят какие-то мелкие раны их тайного оружия. Он делает еще один шаг и повторно цепляет крюком небольшую полоску ткани на затылке их пленницы. Она, оказывается, закрывает глаза девушки. Он также срывает ее. Никто не знает цвета глаз этой совершенно исхудавшей, светловолосой или седой, очень грязной, всей в кровоподтеках и синяках миниатюрной девушки. Но это не от того, что над нею измываются. Нет. Это синяки от постоянных падений и ударов, которые она при этом получает. У нее разбиты губы и, похоже, сломан нос, но даже в таком плачевном состоянии было прекрасно видно, что эта девушка очень красива и привлекательна. Только вот цвета ее глаз назвать вам бы никто не смог. Не было ни одного существа ни в этом мире, ни в том, откуда ее и притащил Балс со своими людьми чтобы бы мог это сказать. Любой, кто заглядывал ей в глаза, всегда умирал. Должен был умереть и тот, кто сейчас выйдет во двор. «Ждем его», — только и пробормотал Огр, удерживая это воплощение смерти и тлена железными клещами на расстоянии от себя. Смерти, которая убивала не только своим взглядом или прикосновением, но и своим волшебным и бесподобным голосом. Ведь именно поэтому ее род был запечатан железным замком, не дававшим ей произнести хоть какой-то звук, ведь пленница должна была молчать. Но этот же замок не позволял пленнице есть. Балс не хотел, чтобы она убила и его. Только вот. Как эта девушка до сих пор не погибла от голода, было загадкой. Хотя, как подозревал Огр, разгадка заключалась в тех смертях, что окружали их пленницу. В смерти которая и была пищей этой странной и прекрасной пленницы, которую ее хозяева боялись даже больше всех остальных. Ведь только они знали правду о той, что когда-то совершенно случайно попало к ним в руки. Тайну пленницы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 с местным хозяином, хромым клуном, оказалось, достаточно легко можно договориться. Только дай ему 30 золотых, и на пару следующих суток, а больше мне и не нужно, как самая большая комната у него в таверне, так и амбар, что мы заняли, оказались полностью в моем распоряжении. Плюс дополнительно тут же можно было утром и позавтракать, это было включено в цену номера правда владельца предварительно пришлось подождать минут десять где то он пропадал пока его не было я успел перекусить и взял запас еды с собой передам кое что парню набрал я с большим таким запасом чем очень сильно удивил местных поваров ведь я скупил у них все продукты долгого хранения и накормлю потом девушек не уверен что им следует появляться в общем зале да и вообще непонятно Как с ними быть? Я пока над этим еще не думал. Вот как раз этим сейчас и займусь, — решил я. Все равно сейчас их из клеток нужно вытаскивать, не оставлять же их на ночь в амбаре. Так что и расставим все точки над ее. Между тем я уже почти приблизился к двери. Так, — сообразил я, — нейросеть и магическое видение мира дают вполне четкие результаты. Да и сканирование просекло их всех. Во дворе какие-то люди. Судя по расстановке, они поджидают меня. Только как-то странно. Все разошлись по периметру небольшого дворика, в центре оставив только двоих. Вернее, не так. Только одного. А второй стоял практически напротив самой двери. И если я выйду, то наткнусь прямо на этого последнего. Но что странно уверен, что с такого расстояния меня вряд ли смогут ударить ручным оружием. Меч не достанет, кинжал тем более даже в прыжке. Разве что арбалет будет бить в упор, но тут можно активировать защитное плетение, и тогда как минимум первый выстрел мне будет не страшен. Его всякая защита удержит. По остальным еще проще. Если я переживаю встречу с первым, то с остальными разберусь уже в последующем. Уровень угрозы от всех средней. Кроме того, самого первого. Нейросеть поставила ему вообще минимальный, Да еще и утверждает, что этот первый ранен, но легко. А вот моя интуиция упорно кричит, что наиболее опасен как раз этот самый первый. Иначе зачем бы его выставили вперед, Не в качестве живого же щита. Так не очень разумно. Чересчур уж далеко он тогда. Поэтому я предполагаю, что стоит он там явно по мою душу. Но вот зачем? Как собирается напасть? Магическое зрение в отношении этого последнего дало еще меньше. В нем практически нет ментальной энергии. «Черт!» — подумал я. И потому, как только сообразила ментальной энергии, постарался проверить этого последнего точно так же, как и гоблина Гмыха, который маскировал свои возможности. Может, просто не хватает моего соотношения видения магической составляющей этого мира. Но нет, опять все та же ситуация. Я не вижу ни черта. Нет в этом последнем ментальной энергии. «Ну, чистый нейтрал!» — съязвил я и на этом месте запнулся. Я тут знаю одного такого, кого все воспринимают как еще одного чистого нейтрала. Неужели там кто-то такой же, как и я? Пришла мне в голову очередная гениальная мысль. И что тогда делать? Тут одно — сразу вырубать его, и никаких попыток разобраться в происходящем. Слишком опасным может оказаться этот неизвестный. Кем-то, похожим на меня или любого другого пожирателя сущностей. Только вот меня все равно очень смущал один момент. «Почему этот неизвестный находится в таком плачевном состоянии?» — подумал я. «Как такое может быть?» И тут не может быть ошибки. Нейросеть основывается на данных сканирования. А они вполне реальны. Этого я понять не мог. Он ведь явно заодно с остальными или этот неизвестный недавно участвовал в каком-то сражении, битве, получил ранение и все еще не может восстановиться. К тому же и виду не утверждает, что у неизвестного только физические травмы малой и средней тяжести, и все. Ни ментальных, ни психологических, однако последнее сложно было засечь при полном отсутствии ментального и метрического полей. Так, вспомнил я еще и об эмпатии. А как там эмоциональный фон? Мда, лучше бы даже не пытался смотреть. На меня накатила такая тоска, безнадега, чаяния бесконечные печали, практически полная потеря веры в будущее, что я понял, никакой это не союзник тем остальным, что еще находились во дворе. От тех-то исходили эмоции уверенности, силы и собственного превосходства они явно уже не раз и не два проделывали подобный трюк и пользовались возможностями находящегося с ними пожирателя раб пленник или магическая привязка подумал я неважно что удерживает его вместе с ними но это его уже практически убило и разрушило самосознание и душу если там вообще что то осталось нужно будет или помочь или милосердно добить остановив эти муки. Ну, а с остальными голубчиками разберемся, по мере сил и возможностей. И я вспомнил про арбалет Тиреи. Вот и пригодится, чтобы добить. Хотя можно и не пачкать оружие, и собирать потом болты. Все равно буду зачищать под ноль. Остановил я ход своих предыдущих мыслей. Итак, я уже решил, как относиться к этим противникам а потому воспользуюсь плетением разложения материи, оно неплохо себя зарекомендовало и практически не оставляет следов. Но предварительно нужно будет всех отключить или подавлением воли, или парой плетений. Благо сейчас в запасе у меня их гораздо больше, чем одно, а потом я сниму с них ментальные слепки. Мне нужно знать, откуда у них это последнее существо, где они его нашли, и как сумели захватить или приобрести. И если им его кто-то продал, то кто это и где его найти? Только вот все равно к противникам я решил относиться с осторожностью. Как-то же они сумели заполучить и потом научиться управлять тем, кто по факту без особого труда может убить любого, ну, по крайней мере, теоретически. А тут эти все еще живы. И значит, они не могут быть простыми бандитос, а являются кем-то большими. Нужно понимать, что как минимум у кого-то из них котелок неплохо так варят, коли они научились в качестве оружия использовать живого пожирателя. А потому вперед. Но готовность к бою максимальная. И я открываю двери. После чего мгновенно проваливаюсь в максимально ускоренный боевой режим. И не потому, что в него перешел я сам, а по той простой причине, что нарвался я на того, кто в действительности и представлял максимальный уровень опасности. Мда, не ожидал. Передо мной стоит девушка, вместо глаз одна сплошная бездна. Не знаю, о ком говорил дракон, когда рассуждал у меня в сознании. Но, судя по всему, о ком-то очень похожем на эту девушку». Она практически мгновенно высасывала, вернее, поглощала, только вот не любой тип ментальной энергии. Как это мог делать я? А только ментальную энергию, присущую живым существам. Тут ее именуют энергия жизни. К тому же странно она взаимодействовала с окружающим миром. Судя по тому, что я вижу и выдали все мои аналитические приблуды, Подключенные для ускоренного проведения анализа, ней Эта девушка работала через чувство осязания, голос, и я, так понимаю, основное её оружие — это зрение. Ну и, только взглянув на неё, я понял, как местные наёмники или кто они там, но точно не обычные бандиты, контролировали эту девушку. Жесткая сцепка на лице, фиксирующая её рот, не давала ей говорить. Судя по валяющимся тряпкам, которые ей заменяли одежду, они ее перемещают в полностью закутанном состоянии. И когда нужно, стаскивают с нее только то, что необходимо в нужный момент. Глаза тоже закрывают. Поперек лица, на уровне ресниц, красный след, от чего-то надетого ранее на него. Это была или какая-то тряпка, или кожаная повязка, которую очень грубо стянули. Да и вообще, если обратить внимание на внешний вид девушки, она вся избита. Синяки, царапины, застарелые шрамы. Только вот судя по крюку, который валяется возле ног одного из наемников, буду считать так. Того, что стоит позади девушки и удерживает ее голову какими-то щипцами или чем-то похожим в моем направлении, следы эти оставлены как раз этими самыми инструментами которые им и помогают к ней не прикасаться. И, судя по всему, они этого в принципе не делают. Девушка вся в засохшей грязи, крови, струпьях, коросте, особенно на ногах и руках. Разбито лицо, видно, что часто ударяется при падении о землю. Руки притянуты к телу, вернее, одна из них, левая. Но, судя по отметине на локте и запястье, и правая рука недавно была точно в таком же положении. Дальше? Да дальше, по сути, ничего. У нас патовая ситуация. Пока я контролировал девушку, она постаралась выкачать энергию из меня. Но кто же ей позволит это сделать просто так? Но я и сам не могу подключиться к ней. Или могу? Хм. А ведь точно могу. Только не к ней, а к той пустоте, что поселилась где-то в глубине ее души. Я первоначально подошел неправильно к решению поставленной задачи. Сложно подключиться к метрическому полю, которого нет, а у нее его и не было. Она никогда не сможет использовать магию за счет внешней ментальной энергии. Но ей этого и не нужно». Она может использовать тот океан, что скрывается за пеленой ее глаз. И именно так же я и сам могу подключиться к тому океану энергии, что хранит эта девушка. Но что еще более важно, через этот, созданный ею, самой канал ментальной энергии, я могу попасть на другую его сторону, преодолеть ее защитные барьеры и оказаться там, откуда смогу. А что я вообще смогу? Ведунья, мы можем просканировать ее структуру, если окажемся с ее внутренней стороны. Прошло несколько мгновений, которые взяла нейросеть на обдумывание. И прозвучал несколько странный ответ, хотя в подобном случае на другой рассчитывать и не приходится. Сканирование возможно, но для его проведения необходимо использовать оператора или его метрический слепок, размещенный на внутренней части структуры реципиента, как ретранслятор и управляющий элемент при проведении сканирования. И что-то сильно мне напоминали эти слова определенный ритуал. «Так ты что?» — уточнил я, чтобы развеять все свои сомнения. «Предлагаешь ее принять в наш клан только для того, чтобы поместить внутрь ее поле часть моего ментального слепка и уже благодаря этому провести сканирование? Оператор прав лишь отчасти. Кроме сканирования, можно будет настроить удаленные каналы управления. Ведь если ментальный слепок будет внутри поля реципиента, ничего не помешает использовать его как полноценный ретранслятор и интерфейс подключения. Сначала я даже не сообразил, о чем сказала мне нейросеть, и только потом до меня дошло. Мда, мало будет сумасшедших, готовых пройти сквозь жерла действующего вулкана, чтобы пробраться внутрь него и заткнуть ту дырку своим кулаком, через который и вырывается лава наружу. Но это был как раз наш случай. Мы могли реализовать данный вариант, а потому... «Что от меня потребуется?» — только и спросил я у ведунья. И, как оказалось, нужно не так и много. Просто-напросто взять и провести ритуал принятия этой девушки в наш клан. А все остальное уже доделает сама ведунья. «Тогда поехали!» — дал я себе мысленную команду и окунулся в тот вакуум внутреннего мира этой девушки, поглотительницы энергии жизни чтобы уже не прибегая к помощи амулета, а лишь за счет собственных возможностей закрепить в ее структуре, которая была доступна с той стороны канала, небольшой ментальный слепок своей метрической структуры. Только тут пришлось выбрать несколько другой объект, тот, что ведунья посчитала наиболее подходящим для его преобразования в ментальный интерфейс подключения. И уже через несколько минут моего субъективного времени я закончил. И как только я отключился от девушки, она, как тряпичная кукла, заваливается вниз. Не знаю, что увидел в моих глазах Огр, что стоял за ее спиной, но он внезапно попятился. «А теперь мы займемся вами». И что-то больно зловеще прозвучал мой голос. К тому же я теперь знал, кто вместо меня потом займется этими наемниками. Девочке нужно восстанавливаться, и энергии жизни, которая течет в ментальных полях этих господ, должно хватить, чтобы хотя бы частично восстановить структуру этой странной поглотительницы, которая также, как и уже многие, стала частью нашего клана».